В январе французы и немцы наконец заключили мир. Этот мир предполагал, начиная с марта, символическую оккупацию страны. И должен сказать, что довольно унизительно мне было глядеть на парадную процессию немцев в остроглавых касках по Елисейским полям. Потом они разместились на северо-востоке города, оставив франции юго западную часть а именно форты иври монруш ванв и си и среди прочих прекрасно укрепленный форт мон валериен откуда замечательно простреливался да прусаки перед тем и простреливали запад парижа затем произошло примерно следующее Из центра Парижа прусаки убрались. Установилось новое правительство Франции. Его главою стал Тьер. Однако национальная гвардия вышла из-под контроля правительства. Гвардейцы не согласились сдать пушки, купленные на общественную подписку. Они отволокли все эти пушки на Монмартр и спрятали там. Тьер послал за пушками генерала Леконта, который скомандовал было стрелять в гвардейцев и в толпу, но в скором времени его солдаты перешли на сторону мятежников. Леконта арестовали его же собственные подчиненные. Тем временем на улице опознали еще одного генерала, Тома, недобрая память о котором восходила к событиям 1848 года. Мало того, генерал вообще был в штатском. Он явно драпал куда-нибудь подальше от Парижа. Но рядом все стали говорить, что он, конечно, шпионит за повстанцами. Тома притащили туда, где уже томил Силиконт. Короче, обоих расстреляли. Тьер перевел правительство из Парижа в Версаль. В конце марта в Париже провозгласили коммуну. Теперь уже французское правительство, Версальское, осаждало и обстреливало Париж с форта мон валерьян Прусаки, патрулировавшие Париж с другого боку, вели себя ноншалантно и позволяли всем ходить туда-сюда через линию их фронта. Обнаружилось, что в Париже во вторую осаду дело с Провиантом обстоит лучше, нежели в первую. Соотечественники вымаривали город голодом, а противники опосредованно подкармливали. Сравнивая немцев с правительственными войсками Тьера, парижане шушукались, что едоки капусты в конечном итоге ведут себя пристойнее. Как раз, когда правительство объявило о переезде в Версаль, мне принесли цидулку от Гетша. Он объявлял, что для немцев отныне не имеет значения, что творится в Париже. Поэтому и голубятни, и фотограф будут в скором времени свернуты. И надо же, как раз явился Лагранж. С таким видом, как будто он знал содержание полученного мною письма «От Гёдше!» «Дорогой Симонини, теперь вам придется для нас делать то же, что в последнее время вы делали для прусаков. Нам потребуются сведения. Я уже передал приказ арестовать тех двоих, ну, ваших сообщников. Голубей отпустили. А материал лаборатории пригодится, что говорить». Мы для срочной военной информации используем линию сообщения между фортом Си и одной мансардочкой. Нашей мансардочкой, около Нотр-Дам. Оттуда и будете посылать нам сообщение. Нам, то есть, значит, кому? Вы служили, как мне помнится, в полиции императора, то есть вы... не кончились вместе с вашим императором, то есть вы теперь распоряжаетесь от имени правительства Тьера? Симонини, я и подобные мне остаются. Это правительства сменяются. В данный момент я следую за моим правительством в Версаль. Задержись я в Париже, со мной будет, как с Леконтом и Тома. Те-то сумасбродники больно скоры на расстрел, но мы с ними тоже рассусоливать не будем. Когда нам от вас понадобится что-нибудь, вам дадут знать, как вам надлежит действовать». «Что-нибудь понадобится? Как надлежит действовать?» «Это сказать легко, а на деле...» На каждом участке города делалось свое. С впихнутыми в ружейные дуло цветами проходили под красным знаменем отряды Национальной гвардии по кварталам, в которых буржуа, запершись в апартаментах, ждали возврата законного правительства. Что же до избранных в коммуну не удавалось понять никакой силой ни из газет, ни из уличной болтовни, кто из них, за кого. В коммуне были и рабочие, и врачи, и журналисты, и умеренные республиканцы, и сердитые социалисты, вплоть до самых настоящих якобинцев, которые мечтали о возврате не к коммуне 89-го, а к ужасному террору 93-го. А вообще настроение на улицах было веселейшее. Если бы большинство не носило военную форму, можно было бы предположить, что в самом разгаре какой-то городской праздник. Солдаты сбивали монеты с пробок. В Турине эта игра известна под названием «Суси», а тут в Париже называется «Бушон». Офицеры прохаживались, распуская хвосты перед дамами. Я вдруг сообразил. что где-то хранятся среди старья в коробках вырезки из газеты-журналов той давности. Они бы сгодились сейчас, чтобы восстановить то, что одною только памятью не выищется. Там были издания любых сортов — «Трубите сбор», «Народ пробуждается», «Марсельеза», «Красный колпак», «Свободный Париж», «Народная газета» и так далее и тому подобное. Кто их читал, неведомо. Ну, в основном, наверное, те, кто их выпускал. Я покупал, чтобы подбирать сведения для Лагранжа. До чего все сумбурно. Я понял, когда встретил на сумбурной демонстрации в столь же сумбурной людской каше Мариса Жоли. Он не сразу узнал меня. Я ведь был в бороде. Потом признал все-таки, вспомнив, что я карбонарий или нечто вроде карбонария. Он решил, что я сторонник коммуны. Я в его глазах был благородным и щедрым товарищем по былому несчастью. Он повел меня под руку к себе домой в очень скромную квартирку на набережной Вольтера и давай вовсю исповедоваться под тоже очень скромную порцию Гран-Марнье. — сказал он. После Седана я участвовал в разных выступлениях республиканцев. Мы ратовали за продолжение войны, но в скорости я понял, что эти скандалисты желают невозможного. Революционная коммуна спасла Францию от оккупации. Однако чудеса не повторяются. Революцию нельзя ввести декретом. Она родится из чрева народного. Вот уже двадцать лет страна гниет заживо от моральной гангрены. За пару дней выздоровления быть не может. Пока что Франция умеет только выхолащивать своих лучших сынов. Я протомился два года в тюрьме за то, что противостоял Бонапарту. А после, когда я вышел, я не нашел издателя, согласного опубликовать мои новые книги. Вы скажете, но это еще при империи. А после развала империи что, лучше? Республиканское правительство отправило меня под суд за участие в мирном пикете в городской управе в конце октября. Ну ладно, тогда оправдали, потому что не сумели доказать насильственных действий. Но то ли заслужил человек, который боролся против империи и против позорного мира. Теперь похоже, будто весь Париж в экстазе по поводу коммунарской утопии. А знали бы вы, скольки и норовят сейчас выскользнуть из города, чтобы их не забрали служить. Говорят, что скоро объявят поголовную воинскую повинность от восемнадцати до сорока. А вы-ка гляньте, какая прорва нахальнейших юнцов слоняется по городу, по тем кварталам, куда не решаются захаживать даже гвардейцы. Не каждому, нет, не каждому приятно жертвовать жизнью за революцию. Увы, Жали показался мне неизлечимым идеалистом, которого совсем ничто не устраивает, хотя и то сказать ему совсем ни в чем не везло. Я, впрочем, обеспокоился из-за его намеков на обязательную воинскую службу и постарался состарить и бороду, и шевелюру, довел себя Давида, будто бы мне шестьдесят лет. Противоположность Жали, я наблюдал на площадях и базарах, что у обывателей новые законы встретили теплый прием. Народ обрадовался, узнав о предписании понизить до прежнего уровня плату за жилье, возросшую во время осады и войны. Народ ликовал, слыша о выдаче трудящимся из ломбардов всех инструментов и орудий труда, заложенных по бедности. И о пенсиях женам и детям, павших в рядах национальной гвардии, я об отсрочке выплат по векселям, обо всех этих прекрасных новшествах, опустошавших кассы коммуны и ублажавших голоду. Голота же, пресловутая, скажем, кстати, судя по тому, что болтали на Пляс-Мобер и в пивных заведениях квартала, аплодируя отмене гильотины, еще бы, возмущалась постановлением, отменившим проституцию. Оказались без работы почти все обитатели квартала. Все парижские потаскухи эмигрировали в Версаль. И не знаю, куда полагалось теперь ходить национальным гвардейцам, чтобы выпускать поры. Ну а мещан страшили антиклерикальные законы, отделение церкви от государства и конфискация церковного имущества. Не говоря уж, сколько шума поднималось, когда арестовывали монахов или попов.